Генерал говорит решительно, словно рубит дрова веско, хорошо поставленным голосом, не терпящим пререканий. На то он и генерал, чтобы вот так говорить. Смысл выступления такой. Немедленно выдать снайпера, русским вернуть их дома, минорец закрыть, при всяком появлении на нем человека он будет рассматриваться как гнездо снайпера и будет разрушен выстрелом из танка. А также нам нужны боевики. Периодически выборочно будут проводиться проверки домов на предмет наличия в них боевиков и оружия. И вообще благодарите своего Аллаха и нашего Бога, что мы не пошли зачищать село сразу. Что такое зачистка? Поясняю. В окно кидается граната, а затем заходим и смотрим, имеются ли в доме боевики и оружие. Понятно? Если в наш адрес или у адреса проживающих здесь русских последуют какие-нибудь угрозы, акты или провокации, то пользуясь моментом, мы вынуждены будем провести зачистку села. Толпа возбуждённо возмущённо заворчала. Я напрягся, поводя стволом вправо и влево. Слава полшагов вправо. Ты находишься в моём секторе огня. Прошелись прошелись тело мне на ухо Юра. а значит тоже бдит. Это хорошо. Всегда приятно чувствовать локоть товарища, готового тебя прикрыть и вытащить из огня. Также генерал потребовал, чтобы выдвинули какого-нибудь председателя, а то прежний сбежал. Духи старейшины посовещались и сообщили, что выбрали председателем Арсанукаева Ибрагима. Нравится мне у них демократия. Собрались самые дряхлые, выжившие из ума и выбрали кого-то. Тут же вышел из толпы мужчина средних лет, около 40, в драповом городском пальто и норковой шапке. Представился как Арсанукаев Ибрагим. Он якобы был в оппозиции действующему режиму и во время первого неудачного штурма Грозного возглавлял штаб оппозиции. Начальник штаба, так сказать, на тротог гнилой за версту видно. Кавернуть это утро до да посмотреть, что он там возглавлял и в кого стрелял. Ничего рожа, придёт время, и в удобный момент мы с Юрой у тебя спросим. Взяли с собой этого Ибрагима. Мы с Юрой его окрестили главный дух. Пошли на совещание. Бутало вокруг этого духа медлком порхает и что-то ему щебечет, видимо, компенсирует свою свою молчаливость во время сходки. Смотри, Слава, сейчас они целоваться будут. Юра сплюнул под ноги. Всех офицеров штаба позвали на совещание. Мы с Юрой переглянулись и пошли к своей машине. Пашка уже навел порядок. Оттёр от сажи копоти кунг. и накрыл на стол. Столовая сегодня ещё не работала. А вот с завтрашнего дня обещали горячую пищу. Мы разулись и в тапочках ходили по кунгу замёрзшие и затёкшие ноги приятно отходили. Сели к столу. Рацион всё тот же. Водка, украшение стола и главное блюдо тушёнка, сгущёнка. Братская могила килька в томатном соусе, офицерский лимон лук, крупно порезанное сало, заспиртованный хлеб, сок с консервного завода. Тушёнка была подогрета на печке и поэтому источала аромат. Разлили на троих. Пашка за время нашего отсутствия нисколько не изменился, рассказывал нам, как связисты занимались мародёрством, пока мы брали дворец. тащили всё: телевизоры и видя магнитофоны, на сильные вещи, чудом уцелевшие в квартирах люстры, холодильники, ковры, что-то из мебели. Знаете, мужики, начал я после первой рюмки. Если поначалу меня буревало чувство негодования по случаю мародёрства, то после прошедших событий это вызывает только лишь брезгливость. На чужом горе своё счастье не построишь. Как интересно они объясняют своим родным, жёнам, детям. Откуда у них эти вещи? Как жена будет надевать ношеные вещи? Пусть даже они и наши, то не праведным трудом, преступлениями против тех же русских, но отбирать их в своё же пользование, как-то в голове не укладывается. Не переживай, слава. Если они мародёрствуют, то надо полагать, они знают о том, что жена не выбросит весь этот хлам и не будет осуждать. а также не поинтересуется ни спокойника, влеснята это барахло. Может, это мы с тобой такие придурковатые идиоты, что проходим мимо того, чего не сможем купить никогда в своей жизни. У тебя, к примеру, есть видик? Нет. Вот видишь? А стоит только захотеть, можешь с собой хоть два десятка их привезти. Так в чём дело? Презгливость, наверное. А вот на севере они брезгуют. — вмешался в разговор Пашка. «Сам видел, как грузили борт барахлом, двухсотый в Ростов и награбленные шмотки, и всё в одном самолёте. Да... убиты из-за идеала и мародёры, и всё одним классом. — А это ещё что? — продолжал Пашка. — В Грозном доверили раздачу гуманитарки оппозиции. — Как духом? — Юра был возмущён. духом, подтвердил Пашка. Они мол знают, кому и сколько раздавать. А потом это всё на базаре появляется за громадные деньги. "Звёздец", присвистнул я. Там же коменданты районов есть, именно им раньше положено было раздавать помощь. А сейчас мы выбили духов и теперь сами сажаем на свою шею других, ещё более голодных и жадных. Так что ли получается? Местные власти из оппозиции говорят, что военные обижают местное население, недовешивают, воруют, русским больше дают, чем аборигенам. Вот по согласованию с командованием мы допустили козлов в огород. Так русские сейчас хрен без соли доедают. Ходят по частям жалуются на раздатчиков. А когда начинаем вмешиваться, тут прилетают какие-то орлы, как чечены, так и русские, и кричат о расизме и национализме. Так уже комендантов двух районов поменяли. Чуть под суд не отдали за разжигание межнациональной вражды. Молчун Пашка не часто говорит такие длинные монологи. И под конец утомился. Взял водку и одним махом выпил. Один. «Да, кому война, а кому мать родна!» Юра вздохнул. «А ты как думал, когда они нас в Грозном почти три недели мариновали?» Какие-то перегруппировки войск были. Подвели новые свежие силы? Или затеяли какие-то сепаратные переговоры с духами? Надо было выходить из города и висеть на плечах врага, громя его. А мы? Э, да что об этом говорить? Давай, Юра, выпьем. Давай. Мы выпили. После высказанного говорить уже не хотелось. От нашей болтовни ничего не зависело. Ничего. Мы умные, сильные, патриотически настроенные офицеры не могли сделать ничего. Могли мы только одно умереть за свою родину и всё. Всё как в в гражданской жизни. Твою страну разворовывают, растаскивают, а ты как лопух получаешь свой ваучер, хотя заранее знаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет, обманут. Но если в гражданской жизни это как-то маскировалось то во время войны нижние чины, у которых нет твёрдых моральных устоев, глядя на разложившуюся элиту, тащили всё, что плохо лежит. Может, это у нас в крови компенсировать себе то, что не недо... не даёт государство. Может, так и надо? А наша бригада, за небольшим исключением, это кучка недоразвитых маразматиков или того хуже. с развитым комплексом патриотизма. Патриотизм ны ныне не в моде и не в почете. Все логично. Кого защищать? Родину? А что такое Родина? Кажется, меня опять понесло читатель. Извини. Но смысл войны я не могу понять, когда нет идеи. Нет идеи, так хоть платили бы, кормили бы по-человечески, не вели сепаратных переговоров за спиной, не вывозили бы... Одним бортом и убитых, и награбленные обеспечивали инвалидам и семьям погибших воинов достойную жизнь. Не устраивали бы во время этой бессмысленной кровавой бойни шоу, концерты, презентации, не целовались бы за сос с представителями тех стран, которые помогают бойвикам, не плясали бы на костях убитых марозам. 1995 год. 50 лет победы над фашистской Германией. Годовщина взятия Рейхстага. И год начала позорной военной акции по борьбе с собственным народом. Хотели показать, кто в доме хозяин, показали. Те, кто ворует, кто делает капитал на нашей крови, кто плюёт на наши могилы, кто плюёт в лицо вдомам и сиротам, кто выбрасывает инвалидов за борд жизни. 50 лет назад взяли Рейхстаг. Расписались на нем. Водрузились знамя победы. Сейчас тоже взяли подобие Рейхстага. Наверное, потерь было не на многим меньше, чем когда брали настоящие. Только не вышло той победы, которой хотелось бы. Да, мы устроили потом салют. Отметили это водкой и стрельбой в воздух из всего, что стреляло. Но это не то. Если воевать, так воевать. а не обходиться полумерами. С одной стороны, постоянно напоминает, что надо двигаться вперед, что духом помогают враги России, что преступная, правда, законно избранная, а не сегодняшнее марионеточное правительство проводило геноцид против русского населения, а с другой стороны, кричат, что они боевики, духи не противник, а просто какие-то незаконные вооруженные формирования. и не надо вести широкомасштабных боевых действий. Получается, как в той байке, чуть-чуть беременна и одновременно с этим, когда эти представители незаконных вооружённых формирований переходят на сторону оппозиции, якобы потому что заблуждались, то их нельзя судить. А переходят они по одной простой причине. Награбили у Дудаева, именно награбили, проводя фьюры с Авиза Ракетируя, насилуя, измываясь над местными русскими Да и в самой России они немало крови попили Начиная с городских рынков, кончая белых домов А сейчас видят, что могут потерять награбленное А то и к ответственности их привлекут Вон и бегут пачками к так называемой оппозиции А хваленные правоохранительные органы ничего не могут сделать Позор, позор тебе, Россия И никакие уже сладкие песни от твоей широкой души, о Россия-матушка, не затуманят мои мозги. Мне бы только вырваться живым с этой бойни. И не просто вырваться, а выполнить свой долг. Я русский офицер. Я выполню приказ. Приложу максимум сил, чтобы меньше солдатской крови осталось на этой земле. Но тем, кто виновен в солдатской гибели, не будет спуска ни здесь, в Чечне, ни в Москве. забовно то, что здесь нас могут судить по законам чрезвычайного положения, то же самое, что военного времени. За мародерство и прочие преступления. А вот если попадётся чиновнику в Москве, который разворовывает армейскую казну, списывая добро на войну, обкрадывая солдат, офицеров, прапорщиков, мирное население, то его будут судить по законам мирного времени. Вот так и сиежает крыша читатель. с такими комплексами мы всё вернёмся с этой или другой какой-нибудь войны. Только те, которые мародёрствовали, привезут с собой большую кучу трофеев, будут хвастаться перед тобой своими военными подвигами. А те, кто шёл впереди этих мародёров, в подземных переходах пряча лицо, будут просить подаяния. Конечности-то нет. Не отворачивайся от них, читатель. Не опускай глаза. Дай денежку. Ты можешь оправдывать свою жадность тем, что он все равно пропьет их. Пропьет. Потому что родина его, своего гражданина, изувечила руками других своих граждан. Министерство обороны и чеченцы, они же граждане России. А теперь, подобно тебе, отворачивается от них. Они никому не нужны. Здорово мне устроиться в этой жизни. А тут инвалиды чего-то хотят. Не бойся, читатель. Вряд ли они будут тебя сильно беспокоить. Только если найдётся какой-то лидер, который их эксплуатит, вот тогда начнётся вновь каробавая каша. А так, да денежку и забудь. Как зад... как забыл про них президент, правительство все все прокляли и забыли. Не ты первый, не ты последний, кто пройдёт и не даст инвалиду бесславного чеченского похода на выпивку. можно и плюнуть, он стерпит. Стерпел уже ту боль, когда очнулся в госпитале, а конечности-то нет, нет руки, ноги, и никогда уже не будет. А она ещё болит, чешется и почесать ты не сможешь, потому что ты видишь, что её нет, а она чешется. А тебе 19. А протест стоит ровно столько, сколько тебе выплатит военно-страховая компания через полгода. А когда износится, сотрётся, то всё. Сиди дома, смотри телевизор, пока свет не отключат за неуплату. Пенсия твоя настолько мизерная, что не хватит на лекарства. А здоровье-то до самой смерти уже не будет, а жрать хочется каждый день, а денег нет. Что делать? Кто виноват? Пить, только пить. Под пьяные слёзы вспоминать себя лихим воином, только во сне. Или в наркотическом бреду видеть себя со стороны абсолютно здоровым, петь, прыгать, танцевать, встречаться с девушкой. А когда настанет утро, ты вновь возвращаешься в реальность и снова видишь, что нет, конечно, конечности, и ты знаешь, что в этой жизни ты уже никем не будешь. Идёшь в подземный переход или тёплый магазин и вновь, пряча глаза, бормочешь под нос о подаянии и всё. Жизнь закончена. Осталось лишь ждать смерти. И приклинаешь малодушного друга, который не пристрелил тебя, вместо того, чтобы тащить под обстрелом на себе. В душе остается лишь большая пустота и ожидание смерти. Ожидание избавления. Прости, брат. Разговаривали мало. То, что нас опять в который раз уже обманули, подавляло. Те, кто нас отправил сюда за великой русской идеей, сами и предали тех немногих русских, сволочи. Договорились с Юрой и Пашкой, поручили, что возьмем под контроль тех русских, что остались в Петропавловке. Чем можем, тем поможем. Начнем прямо завтра с жилищного вопроса. И пусть хоть одна гнида посмеет пискнуть. Сокрушу. Допили водку, покурили на улице. Умылись и легли спать. За колетцы привычно постреливали, часовые прочёсывая очередями заросли кустарника. Вот и ещё один день прошёл в моей жизни. Ну и хрен с ним, спать. Утром проснулись рано, умылись и пошли завтракать. Завтрак на КП во время войны. Горячая, хорошо приготовленная пища. Она не отличалась разнообразием. Каша-перловка, у военных дробь 16, то есть 16-го калибра охотничья дробь, с тушенкой, братская могила, то есть офицерский лимон с чаем, чай с сахаром. У всех прекрасное настроение, войной и не пахнет. Кажется, что на учениях, стоим в каком-то селе. Мирные селяне выделили для постоя заброшенный двор. Если бы не часовые, которые на окраине простреливают кустарник и близлежащий лесок, то получилось бы вообще мирная картинка. После сытного завтрака никто не торопится расходиться. Спокойно сидим, курим, балагурим, травим обычные армейские байки, благополучие и блаженство. Нежная истома охватывает тело. Автомат стоит у ноги, рука инстинктина ложится на цевьё. Серёга Казарцев за соседним столиком рассказывает байку. Как ездил за призывниками в прошлом году. Приехал я с двумя капитанами за молодёжью в один славный город Сибири. Отметились, представились и сидим работаем с документами. с призывниками беседуем. Вечером, как положено, товарищеский ужин с местными офицерами и такими же, как я, командированными. А в вот 2:00 ночи новобранец ушёл в самоход. Там купил наркотики, укололся и пошёл на сборный пункт. Встал перелезть через забор, а там колючка. поверх упущена, с пьяну изрезал все руки до мяса. Сорвался с забора, а потом глядит на руки на забор. Все в крови. Тут у него крыша и съехала. Бежит в милицию и кричит благим матом «Помогите!» На сборном пункте офицеры напились, призывников режут, стреляют. Несколько трупов на заборе висит. «Скорее! На помощь!» Ну и прочую ерунду. Менты смотрят, что пацан весь в крови. Руки вроде как ножом изрезаны, а рожа бодрана. Короче, они подрываются и скорее всем отделение в половине третьего ночи врывается на сборный пункт. Всех пинками подняли, несмотря на начинные звания возраст. Всех к стенке, ноги шире плеч, руки в гору, морда в стену. Комедия. Мы все полупьяны и ничего сообразить толком не можем. Спрашивают про какие-то трупы, убийства, массовые расстрелы. Все как в 37-м году. Подняли, построили и пересчитали молодежь. Вроде все на месте. А у наркомана-заявителя отходняк начался. Трясет его. Всего галлюцинации еще больше усилились. Менты-то думают, что у парня нервный шок. Верят этому шизофренику. А он продолжает свое. Я видел, как офицеры убили призывника, а труп его... положили в машину. Во дворе стояли личные автомобили местных офицеров. Минтыш манать машины пошли. А один из офицеров привёз из деревни мясо. В багажнике оно лежит. Как раскрыли его машину, как заорали: "Расчленёнка". То есть, значит, труп бойца расчленили. Там ещё освещение плохое было. Что тут началось? Офицера беднягу в наручники с ходу заковали. Потом уже через 15 минут пришёл эксперт, посмотрел на мясо и подтвердил, что говядина. Ладно хоть не били, но рожи у них были зверские. Всех держат под автоматами, а вдруг сообщники. Вот с тех пор одинаково не люблю как милицию, так и наркоманов. А что с этим придурком сделали? Положили в дурдом, подтвердили, что конченный наркоман, и выписали белый билет. Я бы точно прибил этого гада. И тогда ментам работы бы прибавил. Они хоть извинились? Извинились, а что толку? В 6:00 утра весь этот цирк закончили. Я тоже ментов не люблю. Мрачно вмешался недавно прибывший на место второго комбата Игорь Красильников. А ты за что? Поехал в Москву в командировку, заночевал у приятелей. Выхожу на остановку. Зимой дела было. Снега много, скользко. Стою ж два автобуса. Подошёл один, не мой. Другой тоже не мой. Ещё остановился какой-то. Народ заходит, выходит. Слышу за спиной крик: "Стой, стой, гад!" Оборачиваюсь. Милиционер гонится за мужиком. Я же тоже в погонах. Подождал, когда мужик подбежит поближе. дика к нему в глаз заехал, тот и свалился. Милиционер подбегает, я жду слов благодарности и грамоту от руководства родной милиции. А тот перескакивает через мужика и запрыгивает в автобус. Мужик поднимается и что? Что ж, что бьёт меня тоже в глаз. Приехал я из командировки с огромным фингалом под глазом. Вот так, с тех пор и не люблю я родную милицию. Ладно, пошли совещаться к командиру. Пошли. Нет ни малейшего желания. А кому же хочется? Надо съездить к сапёрам. Может, они привезли с собой баню. Ты что, какую баню? Как в фильме Кин-дза-дза, на подобии их летательного аппарата. Только пропеллера не хватает на макушке. А так один в один. Отсовещаемся, если не будет никакой горячки, то можно и помыться. Сам штаб бригады размещался в конторе бывшей МТС. Низкий потолок, заложенный мешками с песком окна. Тусклый свет от лампочки. Генерал Камбрик Сан Саныч сидят за столом, а остальные разместились на стульях разного калибра. Прямо как на собрании в колхозе. Сейчас будем подводить итоги и обсуждать виды на урожай. Только показатели различные. Не буду приводить весь ход совещания, скажу лишь, что ночью Камбрик и генерал обсуждали с новым председателем план и тактику взаимодействия. По их словам, выходило, что это хороший мужик, душой болеющий за конституцию России и её целостность, и во время первого штурма Грозного был в передовых рядах оппозиции. Одного я понять не мог, и сейчас не могу. Почему все кричат, что оппозиция здорово помогла нам во время первого штурма? Как же Дудаев тогда не перевешал всю эту оппозицию? Коли они воевали, так значит, их должны были видеть и знать по имённо. При штурме города я не заметил ни одного оппозиционера, который бы воевал на нашей стороне или встречал нас хлебом-солью. Поэтому, когда говорят, что оппозиция в Чечне сильная, у меня это вызывает широкую улыбку. А наше командование и руководство страны пытается делать ставку на марионеточное правительство, на своих ставленников. Абсурд. Самое забавное, что, по слухам из Ханкалы, теперь военные должны согласовывать свои действия с местными властями, с советами старейшин. постоянно выступать на митингах, разъяснять наши действия. Всё это рассказал генерал. При этом он отчаянно плевался от злости и обиды. Тут взял слово командир. Говорить он никогда не умел. Вот если бы хоть воин был отчаянный, тогда ему можно было бы это простить, а так ни командир, ни оратор, ни воин. Поэтому все относились к его потугам выступать несколько иронично. Так вот, этот председатель духа оппозиционер настолько понравился ему, что чуть ли не в засос с ним он целовался. А вот после беседы тот исчез. То ли украли, то ли сам спрятался. Но командир ставит нам задачу найти его. Кто-то из толпы посоветовал поискать в Сундже. Там много сейчас плавает и оппозиционеров, и духов. Когда в реке, то все на одно лицо. Командира это замечание возмутило, зато нас да здорово развеселило. Поинтересовался я, как комбриг предлагает искать своего на... новоявленного духа. Можем перевернуть дом за домом всю деревню, не проблема. Дай только командир команду. Не дал, испугался. Посоветовал путем расспросов, переговоров с местными жителями установить. место нахождения духа председателя. А также Буталов нам сообщил, что председатель посоветовал переселять русских в их дома, потому что это не переселять русских в их дома, потому что это вызывает негативную реакцию со стороны местного населения. Помятуй вчерашнюю картину, я не выдержал и сказал, что мне глубоко насххает на то, что думает чеченский боевик Я пришёл сюда восстанавливать справедливость и порядок, в том числе и права русских. И как русский офицер, я выполню это. А все советы местных духов для меня не указ. Как вы миронов смеете так говорить? возмутился командир. Вместо того, чтобы ставить задачу на поиски неизвестного оппозиционера, лучше бы Ханколев сказал, что нечего здесь сопли жевать. Стоим, с духами общаемся. Боевики пока в горах. Если ещё пару недель постоим, то они начнут спускаться. Где же нет активных боевых действий, так какого хрена мы здесь прожираем государственные деньги? Все нам кричат, что Ильинка осиное гнездо, а мы остановились в 5 км от него. Дальше не идём, а стоим и ждём чего-то. Разведка докладывает, что в самой станице нет боевиков. «Так пошли туда, или хоть батальон туда кинем. Чего стоим-то?» «Миронов дело говорит», — поддержал меня Юра. «Мы как будто сами и духом даем передышку. Скоро уже будет месяц, как топчемся. А толку? Дисциплина падает. Еще немного времени, так бойцы от безделия ерундой начнут маяться. Село прочесать нам не позволили. Тут у нас под носом целая банда может спрятаться, а мы с ними будем дружбу водить». И правильно Миронов говорит, что не духа искать надо, а зачищаться вокруг и ставить перед Хангалой вопрос, чтобы как можно ближе продвинуться к Гудермесу. Сейчас реально можем перерезать дорогу Аргун к Гудермесу. 125-й артполк, что сейчас по кавказскому крипту скребется, поможет взять Гудермес в клещи и будем стоять на господствующих высотах и обстреливать город. Уходить из города некуда. Сзади Дагестан, там кордон. Поэтому будет не хуже, чем в блокадном Ленинграде. Точно, и никуда это духовское племя не денется. Бацира слабились, с того и гляди, как бы чего не учидили. Офицеры младшие с личным составом чуть ли не бортаются. Сейчас скот начнут воровать, мясо всё-таки. Хватит, Бутов взвился, хватит. У нас здесь не колхоз, а служебное совещание. Я сказала, что мне нужен этот председатель проверять какие-либо дома только по моему личному разрешению, и только если будет информация о конкретном преступлении. Так полная деревня духов, а мы не знаем. Мы с мирным населением не воюем. В Грозном воевали, а здесь нет, забавно. Всё, хватит, я здесь командир, а не хрен собачий. Насчёт этого ещё можно поспорить. Шепнул мне на ухо Юра. Я согласно кивнул. А русских кормите из наших запасов, но не переселять. Вот уж хрен тебе по всей морде. Это уже я шепнул Юрию. Потом Буталов всё ещё что-то говорил насчёт и по поводу строительства, взаимоотношений с местными. Парул какую-то чушь, а совет и старейшин Тут уже не выдержал Серёга Казарцев. Товарищ полковник, если он сволочь всю свою жизнь провёл по всяколхозные стада баранов, то какой он на хрен старейшина? Додаем после 60 присваивался всем звание учёного улема. Вот кто видел 5.000 баранов, тот и учёный. А кто видел ещё больше, вдвойне учёный. Так о чём нам с ними говорить? Их дети, и внуки воюют с нами, а мы надеемся, что они будут нас приветствовать. Мы пришли сюда как оккупанты, и поэтому не надо питать иллюзий по этому поводу. Мы разрушили их столицу. Пусть они не любили туда его, но пришли мы. Мы разрушили их город и ближайшие деревни, и поэтому не надо терять своего лица. Мы пришли сюда воевать, а не вести переговоры о мире. За нами сила, так пусть суки и изволят нас уважать. А то мы сюда с шумом въехали, шорох навели и тут же сами зовем их за стол переговоров. Именно в этой станице спалили технику Рохлина. Убили его людей. Пусть Москва договаривается, а наше дело воевать. Своей нерешительностью и бездействием только будем разлагать личный состав и покажем духам собственную беззубость, если хотите импотенцию, дружный хохот в зале. А вы что хотите, если начинаешь женственной любовью, то не надо потом кричать во время суда за что давай, мол, поговорим. Это как выполнять и приказ отрезал Буталов. Если бы он поддержал нас, осудил бы непродуманную политику Ханкалы и Москвы, то тогда бы мы его поняли. Или если бы он на свой страх и риск перекинул нас в Ильинскую, то тоже мы бы были на его стороне. Но он даже не удосужился нас, офицеров штаба, командиров батальонов, начальников служб проинформировать о задачах бригады. Потому что не мог этого сделать из-за боязни испортить свою карьеру. Он не задавал вопросов в Хонколе, не выходил на наш сибирский округ и через него не давил на генеральный штаб. Тут одно из двух: либо нас по полной программе докомплектовывают личным составом, поставляют технику, забирают, списывают, ремонтируют разбитую, а мы через неделю после того, как влились свежие силы, идем в бой, либо мы здесь уже не нужны. И поэтому сворачиваемся, уезжаем в богом прославленную чертом проклятую Сибирь. Это уже кому как нравится. После бестолкового совещания у нас с Юрой не было особых дел, поэтому пошли к разведчикам. Во время дво... во время боёв за дворец из округа прислали замену начальника разведки из Новосибирской дивизии Юру Похоменко с здоровенным бугаем в звании капитана. Не дурак выпить и закусить. Наш парень воевал отчаянно, но не бестолково. За своих разведчиков готов был горло перегрызть. Прежнего начальника разведки отправили в тыл. После боёв в городе у него развилась устойчивая форма клаустрофобии, боязни замкнутого пространства. В городе, на улицах он также чувствовал себя крайне неуютно. Постоянно озирался, ожидал выстрела. Ничего удивительного в этом нет. В этом пекле под соответствующим названием Грозный мы все стали немного сумасшедшими. Дай бог, чтобы у меня это потом не проявилось. На замену раненому командиру разведроты прибыл капитан Сухаруков. Этот вообще замечательный парень. Прибыл из Новосибирского Общего военского училища. Был там командиром роты. Сам написал рапорт с просьбой о направлении в Чечню. Училище хоть и базируется на территории округа, но ему не подчиняется, прямой подчинен Министерству обороны. Лишь только мог и не дёргаться. Из военных училищ офицеров не брали. Так он сам напросился, добился этой командировки и отлично проявил себя. И вместе с разведчиками лазил по подвалам, естественно, снялся ничего и не боялся никого. Завоевать уважение разведчиков непростое занятие. разведка это элита пехоты. Перед ними стоят специфические специфические задачи, и многое им прощается. Мечта почти всех солдат попасть служить в разведподразделения. Их меньше всего в мирное время угоняют на бестолковые работы. Единственно учит воевать. В военное время наход... находиться на территории противника, собирать сведения. передавать их своим через перевала. Все ребята спортсмены, обычно рукопашному бою. Их постоянно учат импровизировать, приспосабливаться к изменяющейся обстановке, убивать. Приходится убивать на нездалёкого расстоянии из автомата. а собственными руками по-тихому. Если противник в часовой бронежилете, то разрезать горло от уха до уха, пока в образовавшуюся щель, щель не, бува... не вывалится язык. Разведка идет впереди всех, а на привале, когда все занимаются обустройством, отсыпаются, отъедаются, они не сидят на месте, осматриваются в оков, обшаривают все в поисках противника. Если он попадается в густых зарослях кустарника, то короткий бесшумный бой на ножах. В живых оставляется только один дух, который очень быстро уносится прочь. Чем дальше, тем лучше. Для этого выбирается обычно, кто похудее, если только он не радист и не командир группы. Если же разведчики попадаются, то они самые лакомые кусочки. Идет очень быстрый допрос. Духи тоже обучались в наших военных училищах. И поэтому методы разведки и состав групп, методы ведения допросов точно такие же. Ничуть не отличаются от наших. Привычка. И когда вражеский разведчик попадает в наши руки, то знает, что лучше добровольно и быстро рассказать. Что знаешь? Ножи у них тоже особенные. НР. Нож разведчика. Энерэс, нож-развечка специальный. Нож-развечка имеет длинное, не широкое лезвие. Рукоять с ограничителем. Нож-развечка специальный тот же самый, но имеет кнопку при нажатии, которая лезвие вылетает на 7-10 м. Человек при попадании такого сюрприза почти наверняка погибает. И тот и другой носятся в ножнах на голени правой ноги. Может крепиться на пояс. а также на левом плече. Всё зависит от мастерства, моды, привычки, характера выполняемого задания и местности. Вооружение разведчиков в Махре такое же, как и у обычного пехотинца. АКС, автомат калач... Калашникова складной. В лучшем случае АКСУ, автомат Калашникова складной укороченный. НР или НРС. подствольную гранат... гранатомёт ГП-25 ПБ передвигаются они на таких же БМП-2. Это спецназ, и его вооружение и техника специальная. А у наших всё то же самое. Одно слово махра, но они пользуются заслуженным уважением всего личного состава. Правда, они первейшие нарушители дисциплины, а командиры во время войны пытаются сделать из них свою личную охрану. Но командир роты это бог и царь в одном лице. За малейшее ослушание следует жесточайшая расправа. А если в обычных подразделениях это может проявиться в одну заботычину, то у разведки зубы летят в разные стороны. А еще командир роты может устроить поединок. Сам надевает перчатки и идет в бой без правил. Вся рота свидетели. Если ты сильнее, ловчее и агрессивнее. то можешь победить ротного. Но не было в бригаде еще такого прецедента. Отношения на войне между солдатами и командирами ровные, почти братские, а у разведки еще более тесные. Разведка уходит на десятки километров без поддержки своих основных сил. Ведет группу офицер, он проводник. Подведет хоть один из группы, все покойники. И понятие связки... Плечом к плечу для них не пустой звук. И вот к этим мужикам мы пошли в гости. Если и переселять русских, то при возникновении нештатной ситуации нам двоим не справиться. А остальные батальоны находятся за нескольких километров. Разведчики нам могли здорово пригодиться. В гости с пустыми руками не ходят. Как упоминалось выше, мы были монопольным... монопольными владельцами спирта, не считая, конечно, докторов. Но у доктора просить неудобно. Спирт нужен больным для операций и самим докторам для поправки собственного здоровья. Был небольшой запас спирта ещё у связистов, но они сами не пили и другим не давали. Аппаратура без ежедневного обслуживания спиртом в полевых условиях отказывалась работать. А срыв боевой связи это преступление. Разведка занимала один из боксов МТС Офицеры жили в Кунге КАМАЗ Здорово, мужики Мы вошли в Кунг и увидели, что у разведчиков второй завтрак На столе стояла бутылка с соля чечнёй Вы что, эту бурду пьёте? Нет ничего лучше? Удивились мы Здорово, проходите Разведчики подвинулись Коньяк закончился, проводку уже забыли Вот и даемся этой поли политуре. Мы тут случайно бутылочку спирта прихватили, будете наливая. Начальник разведки протянул стакан. И мне тоже присоединился к начальству командир разведроты. Мы с Юрой тоже налили себе по полстакана спирта, разбавили, накрыли плотно рукой стакан. В стакане бушевала реакция. Жидкость стала белой. В этот момент самое главное, чтобы воздух не попал в стакан. Потом выпили, закусили. Спирт не водка, пьется тяжелее. Хотя есть в бригаде гурманы, которые предпочитают спирт водки. На вкус и цвет. Что слышно в разведке? Спросил Юра у своих тезок. По радиоперехвату ничего особенного. А вот со спецназом разговаривал, так те страшные вещи рассказывают Начал начальник разведки И чем спецназ нас пугает? Ходили они в глубокую разведку, в Шали Там, по оперативным данным, большой концлагерь И наших пленных человек с полсотни Сходили, посмотрели точно, есть лагерь Издеваются над нашими, бьют, не кормят, работать заставляют в кандалах, короче, как в средневека. Старший кое-как своих зверей сдержал. Правильно вмешался родной, но перебили бы охрану, а наших потом куда? С собой не возьмёшь и выполнение задания сорвёшь. Не перебивай. Давай, Юра, продолжай. До ночи отлежаться надо было. Духов в шали как грязи. Залезли они на чердачок, спят. Кто на часах стоит? Кто масс судают? И тут в центре на площади шум, крик, мулы что-то визжат, а место у наших было на пригорочке, оптика хорошая, вот сквозь эту оптику и наблюдают, а там митинг начинается и выступает Дудаев, собственной персоной, вокруг него охрана человек сорок, да только она внизу у его ног, сам он как на блюдечке, до него метров четыреста, короче тут даже без оптики снять его как два пальца. а команды не было. Запрашивают старшей базу Ханкалу. Так, мол и так, вижу Дуду. Что делать? Отвечаю: ждать. Через полчаса выходят на связь и не позволяют фотографировать. Звёздец, я плюнул, наливай. Выпили, закусили. Ну что же, сами себе развечечки завели и нас подогрели. Пора начинать про про дело. Мужики, Если нас всё уже все уже продали и предали, так неужели мы сдадим своих? Мы сами здесь. Нет, конечно. Нет, а что слово сделать надо? Ничего особенного. Мы с Юрой тут пошерили, и есть мнение, что наших местных русских, коль скоро мы не можем с собой в Россию забрать, то надо хотя бы переселить в их собственные дома. За справедливость, за справедливость. Пусть духи нас боятся. Нет проблем. А ты как считаешь? Святое дело. Сейчас поедем. У тебя какие-то дела? Ничего срочного нет. Приеду в БМП, торсион поменять надо. До вечера я свободен. Кстати, а может и пару домов втригнём, чтобы в поисках Якобов в поисках пропавшего духа председателя. Давай. А командир? Да пошёл он на хрен. Сам же Балбец сказал, чтобы его приятеля нашли. Правильно. Мы получили оперативную информацию от своего источника, что там прячут этого бабая. Кого брать с собой будем? Да, думаю, пару машин хватит и людей вместе с механиками. И нами человек 15. Хватит. Рожи замотаем и маск-халаты оденем. Давай. Через полчаса встречаемся. Мы с Юрой взяли оружие. На голове у нас и так постоянно были надеты косынки. А лица при передвижении на БМП закрывали другими косынками. Одни глаза только блестели. Бандиты из Вестронов. Через полчаса мы собрались на улице. Как только с Юрой мы увидели разведчиков, нас разобрал истеричный смех. Такое могло произойти только в нашей Красной Советской Российской армии. Вокруг хоть и грязь, но снега не было. Только на вершинах гор. Травка начинает кое-где зеленеть. А наши бойцы в белых маск-халатах. Морды замотаны в белые маски. Они утепленные, чтобы харе на сибирских морозах не попортить. Девять привидений в начале весны. Это комедия. На наш гогоц сбежала с половины КП. Они подхватили. Такое не могло присниться в самом кошмарном сне. Чего ржёте? Юра родной даже обиделся. На войну когда ехали, вы что, нормальные костюмы не могли получить? С ко смех их и слёзы спросил я. Не было на складе. А на Новосибирск они хотел с НЗ снимать. Война в декабре началась. Кто знает, что так долго затянется. Надо писать заявку, пусть высылают. а то мы здесь всех духов распугаем. Ладно, поехали. Отделение Каспиров. Бля, добрые привидения. Слава. Мы тут ещё Сапёров прихватили, оружие искать. Знай я ваше оружие, золото, валюту, как Бог пошлёт. Откуда начнём? По дороге стоит большой дом. Явно на нетрудовые доходы построен. Тут ещё местные подсказали. что там живут родители имздаева а он кто сотрудник ДГБ департамент государственной безопасности сейчас якобы введено окопался хороший мальчик да, славный мальчик только один недостаток живет долго может Родаков в заложники взять? с удовольствием но это не наши методы наших же берут в заложники а потом обменивают Со стариками не воюем. Вот если бы сыночка взять, тогда был бы разговор. За сотрудника ДГБ, если доживёт, конечно, можно пару-тройку офицеров и отделение солдат обменять. Это как с Песназавца чеченского меняли, слышал, без подробностей. Взяли этого кабана в Грозном, раненого без сознания. Он вместе с Басаевым переподготовку у нас в Балашихе. у груашников проходил. Потом Абхазия. А здесь в личной охране Дуды работал. Пряник знатный. А тут раненый попался. Подлечили его, а потом захотели поменять на наших. А как он живой остался? Десантники его взяли. Они в Абхазии познакомились. Вот и пощадили. Поменяли? А как же? На пятерых офицеров и девятерых бойцов. Круто, видать, знатный кадр. Где он сейчас? На курорте лечится. Вся Турция и Ордания, да и наши братья-украинцы тоже не упускают возможности помочь угнетенным чеченцам. Бля, ну и жизнь. А ты как думал? Ладно, поехали. Мы забрались на броню. Белый маск, костюмы загнали в десантный отсек. Тронулись. Почти весь КП вышел нас провожать. Друг с белыми масками костюмами всех позабавил. Подлетели к шикарному особняку. У нас самые крутые такие в городе строят, а здесь в деревне. Хорошо пожировали на наши денежки, быстро выскочили, грамотно отцепили дом. Пара соседей попытались поглядеть, но увидев наши грозные лица, очень быстро отиривались. Ворвались во двор. Огромный пес породы и кавказской овчарки рвался с сыпи. Разведчик сделал выстрел перед мордой пса. Не попал. Испугал. Пес свизгом забежал в будку и пока мы там были, не показывал носа. Выволакиваем из дома старика и старуху. Какую-то девчонку. Она старательно прячет лицо в платок. Не прячь. Ты такая страшная, что несмотря на то, что женщин долго не видел, я столько водки не выпью. Оставляем трёх десантников на улице. Спереди, сзади двора и один постоянно держит на прицеле жители. На них не надо направлять автомат. Своим внешним видом и поведением мы их испугали. И ещё немаловажный психологический эффект. Когда умирает правоверный мусульманин, то его заворачивают в белые бинты, а потом в ковер и в сидячем положении хоронят. Разведчики в своем маскараде предстали перед ними, как восставшие из их мусульманского ада. В доме полным ходом идет шмон. Ищем оружие раненых. Обстановка шикарная. Ковры дорогие. Новые ручной работы. Импортная дорогая мебель. Аппаратура под стать обстановке. и я за всю свою жизнь таких денег не заработаю. Смотрим фотографии. Ага, вот и наше искомое лицо. На фотографии изображен молодой человек, лет 25. Обвешан оружием, позирует на фоне Ниссан Патрол. Судя по тому, как он опёрся на него, видать, что его собственность. Оружие этого мальчонки всё импортное. Американская винтовка М-16. М-16. на поясе кольт, в открытой кобуре пара гранат. Там же болтается и неизменный чеченский нож костяет. Хорош. Жаль, что дома тебя нет. То, что у чеченцев оружие было много, это не секрет. Пытались даже наладить выпуск своего. Но вот импортное оружие, оружие было доступно очень немногим, либо очень богатым, либо облечённым большой властью. Видать, немало у нашей кровушки гаденыш попил, что с такими игрушками ходил. Наверху раздаются вопли. Спускается боец и тащит окровавленные бинты и постель. Тот же всю в крови. Судя по бурым пятнам, кровь свежая. Не более суток прошло. Как хозяин их оставил. Значит, кто-то пытался отлежаться здесь. И худо ему, коль столько крови потерял. Но ушел. Фотографию прячу в нагрудный карман. Может и пригодится. Бойцы тем временем стаскивают в середину зала радиостанцию, автомат, полмешка денег старого образца, пара открытых цинков с патронами, запал в гранате. Разведчики разочарованы. Они надеялись, что удастся поживиться валютой, но не нашли. В огороде нашли пистолет. Забыл на то, что у сапёров все батареи а щупом, стандартным щупом можно обнаружить предмет на глубине до 40 см. Смех и слёзы. Поэтому читатель, если у тебя есть желание спрятать у себя на огороде пулемёт, то закапывай его на глубину более полуметра. С нашими средствами металлоискания никто ничего не найдёт. На улице послышался характерный рёв двигателя БМП. Мы с Юрой переглянулись. Твою мать. Юра психанул. Начальство пожаловало. Ну и хрен на них. Начальник разведки был невозмутим. Мы вон сколько оружия наизъяли. Пусть берут этого старика Хатабыча, вешают за ребро на крюк и спрашивают, чьё оружие, где сын. Мы своё дело сделали. Теперь поедем. Под предлогом поиска оружия переселять русских в их законные дома. И пусть хоть одна сучонка посмеет вякнуть. Задавлю. Это командир разведроты. Усы у него раздуваются от праведного гнева.